раздел второй Сентябрьская ночь накрывает глухары со всеми окружающими ее лесами в девятом часу. Луна еще не всходила, темнота такая, что кажется еще один шаг, и ты расквасишь о нее нос. Осенний туман скрыл звезды, он шевелится набухает, едва проступая неясными клубами за плетнями. Изредка взлаивают собаки, Да со стороны Варвариной хаты доносятся песни. Это бабы гуляют на горьком своем празднике. Сегодня Натальин день. Я вспоминаю об этом, услышав, «Иди, что ты, Наталка, блукала усю ночь!» У дома Варвары я останавливаюсь. Хоть и грустный теперь этот бабий праздник, вдовий. А все же поют. У нас в глухорах добрая половина баб и девок Натальи, как не гулять. А кто-то из них, как не ни без оснований предполагает бывалый Попеленко, подкармливает и обстирывает бандюк, И для кого-то там, в лесу, скрывается не бандюга, а милый друг Гречко там или Панас, который когда-то до войны Щеголял в вышитой рубахе, лузгал на танцах семечки, танцевал гапака и пел под гармошку. Нет, не случайно, в то утро штебленок направился в район и не случайно его подстерегли в шарой рощи. Кто-то знал, что штебленок пойдет этой дорогой. Но кто? Ведь даже своему приятелю Попеленко ничего не сказал штебленок. Грустная песня про три вербы смолкла. И вот уже лихая от Киева до Лубин рванулась из варваренных окон. В этом доме не могли долго скучать. Рядом со мной в темноте раздалось хихеканье, как будто кто-то галушкой поперхнулся. Я отпрянул вначале, а затем черкнул спичкой. Был у меня заветный коробок, один из тех пяти, что я еще в госпитале выменял на немецкий пирочинный нож с десятью приборами. Слабый огонек высветил клубок пакли. Клубок этот был прикреплен к рваному ватнику, перепоясанному желтым трофейным проводом. На самой верхушке клубка каким-то чудом держалась серая солдатская шапчонка на рыбьем меху. Я держал спичку, пока она не обожгла пальцы, и заметил, наконец, под шапчонкой два темных, затерявшихся в пакле волос, хитро поблескивающих глаза, а чуть ниже — алый влажный рот. «Гнат — Гнат? — сказал я. — Ты чего тут стоишь? — Хе-хе-хе-хе-хе! <связывая> рассмеялся Гнат. С таким же успехом Гнат мог задать этот вопрос мне. Мы оба друг друга стоили — деревенский дурачок и я. хе Хе-хе-хе-хе-хе! — снова засмеялся Гнат. — Девки! Хе-хе-хе! <связывая> Бабы гуляют хорошие московские девки, хорошие московские бабы. Хе -хе -хе -хе. Надо сказать, эпитет этот московский был угнато определением наивысших достоинств. Когда-то до войны родственники Гната упросили председателя отправить дурачка за колхозный счет в Москву полечиться. Трезвого рассудка Гнат из Москвы не привез, зато приобрел целый набор сложнейших впечатлений. Так возникло хвалебное слово «московской», навеянное главным образом посещением метро. «О-о-о! О-о-о!» кричал, вернувшись Гнат, и, размахивая руками, старался показать, как под землей бегают поезда. Разумеется, его не понимали. Попробуй объяснить, что такое метро людям, из которых большинство не то что подземных, но и обыкновенных поездов не видела. Маля, сбывалый человек, ездивший до Полтавы, допускал, помнится, возможность подземных сообщений. Но в спорах, разгоравшихся после возвращения Гната, Никак не мог найти ответа на вопрос, куда же от паровозов девается копоть и дым. «Задохнутся все!» — кричал Маляс. «О-о-о!» — кричал Гнат. «Московский! Пуф!» — сказал Гнат в темноте, еще более сгустившийся после того, как слабо тлеющий остаток спички выпал из моих пальцев. «Пуф! Пуф! Пуф!» «Хорошо стрелять! Винтовка! Пуф!» Он снова рассмеялся и запел. Он всегда любил петь гнат. «Ой, она жито добрешала, Девка справная была, Вся, как груша налетая, Жениха она ждала». Я повернулся и круто зашагал к дому, спотыкаясь о неровности песчаной дороги. Мне было стыдно. Мучило злость на самого себя. Почему я остановился у дома Варвары? Ну что мне там нужно? Не прошло и десяти дней, как вот такой же темной ночью я вышел из этого дома, дав себе слово, что никогда больше не ступлю на его порог, даже близко не подойду. В ту ночь, вернувшись к своей хате, Я долго ладонью очищал шинель и вытирал сапоги о железную скобу, хотя погода стояла сухая и не было никакой надобности в этом занятии. Я спросил потом у мирового посредника товарища Сагайдачного, почему врут писатели, почему они описывают близость между мужчиной и женщиной как вершину любви, как нечто такое, чему и название не подберешь. До того это здорово, до того прекрасно, причем все до одного. Зачем нужен обман, когда речь заходит об этом? Ну, ясно о чем. Если бы люди смотрели на вещи трезво и просто, без всяких там иллюзий и ожиданий, и не требовали бы ничего такого сверхъестественного, то потом, ну, когда они испытают все это, и мне было бы так стыдно перед самими собой. Им не хотелось бы бежать за три девять земель, у них не было бы чувства огромной потери. И, разговаривая с Агайдачным, я снова переживал ту ночь, как шел от Варвары, и как мне было неприятно. Хоть я гордился тем, что я такой же мужчина, как и все, что я не ударил в грязь лицом. Но только одно по-настоящему радовало, только одно — все позади. Позади. Я снова один, снова свободен, и вокруг леса и поля такие близкие, родные, такие любимые и ясные мне, и вокруг все, что доставляет ощущение подлинной естественной жизни и воли. И еще я вспомнил то первое, когда дивизию отвели на отдых, и Дубов с Кукаркиным взяли меня с собой как они посмеивались, глядя на меня, и переговаривались о чем-то в полголоса, и карманы их оттопыривались от бутылок, а Кукаркин нес с собой гитару. Они сказали, что обо всем уже договорено, не надо ни о чем беспокоиться, а Кукаркин все напевал «И повели его сердечного».